Глава 29 Фаина Алексеевна не заставила себя долго ждать. Мы даже толком не успели обсудить стратегию действий новосозданного клана. Так только сообщили Тимофееву, что утерянная методика седых вовсе не утеряна, а лежит вот в этом саквояже. А внучка и наследница методики по силе магии может ее без проблем реализовать. Разумеется, когда подучатся, а не прямо сейчас. Тимофеев вцепился в листочки, как утопающий в спасательный круг. и начал жадно их читать время от времени, что-то коротко спрашивая у Звягинцева. Тот охотно отвечал. Видно, за прошедшие годы изучил бумаги вдоль и поперек, только использовать не мог. Самое обидное, что я не понимала ни ответов, ни вопросов, хотя они оба говорили на русском и знакомыми словами, по отдельности знакомыми, но складывавшимися в нечто неудобоваримое. Наконец Тимофеев выдохнул. «Это же золотое дно!» «Вы понимаете, Владимир Викентьевич?» «Стало еще обиднее, поскольку это мое золотое дно, а я в этом ни бельмеса не смыслю. С другой стороны, я пока даже не студентка первого курса. Может, к тому времени, когда это дно наконец позолотеет, я стану высококлассным специалистом по целительству?» «Разумеется, Филипп Георгиевич», — довольно кивнул Звягинцев. «Поэтому я подумываю присматривать такой дом». чтобы на первом этаже можно было разместить лечебницу. Ну, а на втором мы будем жить с Елизаветой Дмитриевной. — С Елизаветой Дмитриевной? — удивленно уточнил Тимофеев. — Елизавета Дмитриевна, вы же не откажете старику в этакой малости? — спросил Звягинцев, разворачиваясь ко мне. — Конечно, сначала нужно было узнать, согласны ли вы, а уж потом строить планы. Вдруг у вас остались плохие воспоминания от проживания в моем доме, и вы не согласитесь составить мне компанию? — Что вы, Владимир Викентьевич? — растроганно сказала я. — У вас чудесный дом, и мне было там очень хорошо, и если бы не Фаина Алексеевна... Закончить я не успела, потому что из коридора послышался приближающийся стук каблуков, и лишь мы сгребли все бумаги назад в саквояж В лабораторию влетела разгневанной фурии упомянутая княгиня. Вот уж точно по пословице. Помяни черта, он и появится. Полы расстегнутой шубы метались, как языки пламени, ноздри раздувались, а взгляды... Если бы взглядами можно было убивать, сначала пал бы Звягинцев, потом Тимофеев, а уж последний пригвоздили бы к полу меня. Не чтобы помиловать, а чтобы в волю поиздеваться перед смертью. Но глазами убивать она так и не научилась, поэтому княгиня отвернулась от меня и обрушила гнев на обоих целителей. — Лиза еще ребенок! — патетически воскликнула она, воздев руки к потолку. За ними я следила весьма внимательно, готовясь сразу поставить щит. Что-что, а такие плетения в учебнике для военных были намного лучше бытовых, так что существовала вероятность, что я прикрою и себя, и остальной мой клан. Но вы, вы взрослые, ответственные люди. Как вы могли пойти на поводу у ребенка, который пока еще не отвечает за свои поступки? При регистрации подтвердили мою состоятельность как члена общества, Фаина Алексеевна, ехидно заметила я, или вы подвергаете сомнению решения императорского учреждения? Не самостоятельный ребенок это точно не про Елизавету Дмитриевну. Со смешком ответил Тимофеев, заслужив весьма неодобрительное фырканье княгини. «Конечно, она пока очень юна и не знает многих тонкостей, но в некоторых вопросах и вам фору даст, Фаина Алексеевна». «Фору бабушке я бы не давала ни в каких вопросах. Ей только кончик хвоста подставь, без задницы останешься». «Лиза, и чего тебе не хватало?» неожиданно повернулась ко мне княгиня. Я даже согласилась на твою учебу и проживание, тут полностью все оплатила, а ты? Ты выказала черную неблагодарность. Вы это сделали вынужденно, Фаина Алексеевна. Напомнила я, недоумевая, зачем ей разыгрывать эту роль, скорбящую непутевой внучке-бабушке. Чтобы не потерять лицо, как главы клана. Владимир Викентьевич еле заметно хмыкнул и удостоился неприязненного взгляда княгини. «Думаете, подниметесь на наших клановых секретах?» — прошипела она. «Боги упасите, Фаина Алексеевна!» — замахал Звягинцев руками. «У нас свои есть, нам хватит. Да и нету рысиных целительских секретов, все, что были, мои. Ну будет, Лиза, поигралась во взрослую жизнь, и хватит». Неожиданно заварковала княгиня, становясь даже внешне похожей на настоящую бабушку. «Ты же понимаешь, что одной тебе не выдержать давление. Что, ваш клан, мелочь же. Предлагаю сразу слияние, и все будут довольны». «Позвольте», — возмутился Тимофеев. «Я точно довольным не буду». «Да кто вас спрашивает?» Презрительно вздернула бровь княгиня. мигом смахнув маску ласковости. «Это внутриклановое дело. Можно даже сказать глубоко внутрисемейное. Я прочила Лизу в наследнице, готовила ее как могла, и вдруг это фортель. Столько денег на нее было потрачено, столько сил и времени. А в ответ черная неблагодарность. «Боги мои, Филипп Георгиевич, вы не представляете, с кем вы связались». она же восточно так же использует и выбросит на обочину жизни». На последней фразе княгиня вытащила белейший накрахмаленный платок и приложила к глазам, показывая силу своей скорби. Получилось у нее не очень, наверное, потому что ни единой слезинки не появилось из ее сухих злых глаз. «Ой, бабушка, это когда вы успели на меня так потратиться?» нарочито удивилась я. Когда я жила с мамой, вы нам не помогали. Говорили, что из-за нелюбви к невестке. Когда мама умерла, я жила у Владимира Викентьевича. А вы особо мной не интересовались. Только в вопросе, как бы поскорее замуж выдать. Пришлось от вас бежать, даже гимназию не окончив. А что учебу оплатили в университете, так на то ваше желание было. Я бы без этого прекрасно обошлась. У меня направление было от армии. «Кстати...» — оживилась я. — Вы же можете эти деньги вернуть. Обратитесь в канцелярию, вам не откажут. Фаина Алексеевна злобно на меня зыркнула. Не вынесла того, что порчу ее облик при посторонних. — Откажут, — кашлянул Филипп Георгиевич, чуть смущенный сценой нашей взаимной любви с родственницей. — Деньги были уплачены за вашу учебу, но вы теперь не член клана Рысиных. Фаина Алексеевна над вами воли не имеет и не может решать, учиться вам или нет. — Вот как? Тогда, наверное, я могу эти деньги забрать и вернуть. — Не стоит, — высокомерно бросила княгиня. — Мы, рысины, не крахоборы. Что было дадено, пусть остается. Но более, Лиза, ты от меня не получишь ни помощи, ни поддержки. Эти слова звучали бы весомее, получая я ранее от нее помощь или поддержку. А так для меня не изменилось ровным счетом ничего. В этом вопросе, разумеется. А вот власти надо мной бабушка уже не имела. Но очень хотела. Поэтому, смирив свой нрав, она еще добрых полчаса увещевала меня и моих соклановцев влиться в дружную рысинскую семью, обещая множество преференций, и даже прекратив угрожать, что было на нее вовсе не похоже. Впрочем, соглашаться мы не собирались, и до визитерши это, наконец, дошло. «По-хорошему, следовало бы тебя вызвать на поединок», — бросила княгиня. «Но ты моя кровь, я не могу так с тобой поступить». Я лишь усмехнулась, сразу вспомнив, что Полина утром убежала к ней с докладом и выложила все, что видела. Так что бабушка прекрасно понимала, что со мной она теперь не справится. Второй зверь, о котором она мало что знала, давал мне огромные преимущества. И в магии я теперь тоже кое-что значила». «Подумай, Лиза, хорошенько подумай», — опять возвысила голос княгини, добавляя туда максимум убедительности. «Отказываться от сильного клана и ради чего?» «Что вы можете втроем?» Она презрительно фыркнула и властно подняла руку, словно собиралась остановить того, кто вдруг начнет ей противоречить. — Не спорю. Двое таких известных целителей, как Звягинцев и Тимофеев, значимая величина, но без силовой поддержки вас прижмут. — Посмотрим, — ответила я. — На львовых рассчитываешь? — нехорошо сощурилась рысина. «Тогда свадьбы много чего случиться может. Не всем понравится выскочка рядом с цесаревичем. Соболевым уж точно. Думаешь, они простят тебе увод своего лучшего целителя артефактора и расстройство помолвки?» «Посмотрим», — повторила я. «Помолвка еще не расстроена, Фаина Алексеевна, а вы уже планы строите, причем за меня. Вдруг в моих собственных планах никакого цесаревича нет». Княгиня снисходительно хмыкнула. — Лиза, не надо пытаться казаться глупее, чем ты есть. Цесаревич заманчивая добычу не спорю, и стой за тобой сильный клан — это был бы идеальный вариант. Но так тебя съедят и не подавится. Попомни мои слова. Желая придать этим словам больше веса, она запахнула шубу и величаво удалилась, не простившись. Впрочем, поздороваться она тоже позабыла, так что уходом лишь подтвердила свое плохое воспитание. «Пожалуй, в квартиру вам возвращаться не следует», — неожиданно сказал Владимир Викентьевич. «Ваша горничная, она...» «Полностью предана рысиной. От нее можно ждать любой пакости», — согласилась я. «Но мне нужно оттуда забрать еще кое-что». Я с ужасом вспомнила, что шкатулку с домовым я не взяла. Боже мой, да как я могла ее забыть? Конечно, ночь выдалась такая, что можно и голову забыть. И все же я почувствовала ужасный стыд. Мефодий Всеславович так помогал, а я про него не вспомнила, когда собиралась. Немного извиняло меня лишь то, что я собирала вещи, а он, как ни крути, вещью не был. Да и шкатулка стояла на шкафу под отводом глаз, чтобы Полина в нее не лезла. «Насколько срочно?» «Желательно прямо сейчас», — сказала я. «Сходим вместе», — решил Тимофеев. «За одну одежду заберете, если уж не оказалась столь щедра». В квартиру я почти бежала, подгоняемая мыслями об обиде домового. Он и вправду посмотрел не ласково, когда я заперлась в спальне и его позвала. Пришлось его убеждать, что у меня и в мыслях не было его бросать. Я боялась за документы, но переезжать не планировала. а как только выяснилось, что придется переезжать, сразу за ним вернулась. Мефодий Всеславович хмуро сообщил, что Полина так и не приходила. «Зато теперь у нас будет свой дом», — заискивающе сказала я. «Это дело хорошее», — немного оттаял он. «Эх, а я уже к этому месту привык, прижился». Мне оно сразу казалось временным. Я забрасывала вещи в чемодан, решив все же от них не отказываться. Не бегать же мне теперь, заказывая новый гардероб. Тем более, что Файна Алексеевна много задолжала семье седых, не обеднеет, если часть отдаст. Уложила я почти все, не иначе, как использовав четвертое измерение. Но чемодан оказался неподъемным, так что я только обрадовалась, когда Тимофеев его у меня отобрал. Шкатулку с домовым я крепко прижимала к груди. — Больше я таких промахов не допущу. Но у домового должен быть свой дом, и скоро он будет. — Владимир Викентьевич, а как скоро решится вопрос с жильем? — Дом я быстро не найду. К сожалению, Царск-Алевск я не так хорошо знаю, — запечалился он. — Значит, надо снять номер в гостинице хотя бы на первое время. — Владимир Викентьевич, вы меня обижаете. Неожиданно возмутился Филипп Георгиевич. «Разумеется, вы будете моими гостями, как же иначе? И с подбором дома я помогу. Как-никак я лицо заинтересованное, мне же там работать. Знаете, у меня даже есть один подходящий на примете. Купеческий особняк. Владелец разорился, как раз продает. И недалеко». Он посмотрел весьма задумчиво на Владимира Викентьевича. Тот ответил столь же выразительным взглядом. — А не посмотреть ли нам это здание, Филипп Георгиевич? — вкрачево предложил Звягинцев. — А почему бы и нет, Владимир Викентьевич? — сразу согласился Тимофеев. — Здание-то хорошее, могут не кстати увести. Отнесем чемодан в лабораторию, да и пойдем смотреть. Елизавета Дмитриевна, на вас лаборатория. — Но разве я не должна участвовать в выборе дома? — удивилась я. — Елизавета Дмитриевна, во-первых, вы все равно не знаете требований к лечебницам, — сурово ответил Тимофеев. — Во-вторых, если мы будем отвлекаться на вашу охрану, можем не заметить что-то важное. Дело это слишком серьезное. И, в-третьих, в лаборатории непременно должен быть хоть кто-то, кто мог бы ответить, что заведующий отправился по срочным научным делам. — Но я глава клана, — попыталась я воззвать к их совести. На меня оба посмотрели столь снисходительно, что я сразу же начала сомневаться, кто здесь глава. «А это значит что?» — тем не менее спросил Тимофеев. «Что?» «Что вы не должны все делать сами, а должны делегировать те или иные полномочия знающим людям. Не беспокойтесь, Елизавета Дмитриевна, плохой дом не выберем. С нашим-то с Владимиром Викентьевичем опытом». Или вы нас сейчас пытаетесь обидеть? — Я вовсе не хочу вас обидеть, но речь идет о выборе моего будущего дома. И дома для моего домового. — Главным образом речь идет о выборе помещения для клановой лечебницы, — заметил Владимир Викентьевич. И здесь Филипп Георгиевич вне всякого сомнения прав. Вы ничем не можете помочь в выборе, поскольку не знаете, что должно быть определяющим. Пока не знаете. Не волнуйтесь, к обеду мы непременно вернемся. На этой оптимистической ноте они меня оставили. Пришлось успокаивать себя тем, что оставили не просто так, а за главную. Конечно, они были правы, я сейчас больше обуза, но, сдается, они собираются обсуждать вдвоем что-то, касающееся клана. Хитрые старые лисы, даром что не оборотни. Наверное, притянулись ко мне по родству душ. Я задвинула чемодан за стол, поставила на него шкатулку и пошла к зеркалу. Больше лиса оттуда не смотрела. Теперь она точно была внутри, и я могла вызвать ее в любой момент и полностью, и частично. Я чуть изменила глаза, и они загорелись жутковато красными огнями. Крепкая у Николая психика. Увидеть такое в темноте не только не испугаться, но и обнять. А ведь у меня еще и шерсть была не в порядке. «Нет, пока в норму не приду, никому показывать второго зверя не буду». Лиса чуть слышно тявкнула, соглашаясь со мной, но намекая, что выгуливать ее надо, так и шерсть быстрее восстановится, и общий красивый вид, и глаза засияют ярче. Так, чтобы раз взглянула и сразу наповал. Я вздохнула, вернула свои родные глаза и собралась идти за свой стол читать. Дверь распахнулась резко, без стука, и на пороге появился Волков. Кажется, мои целители просчитались. С ними я была бы в большей безопасности, чем в мирной университетской лаборатории. Я быстро набросила плетение ментальной защиты и вопросительно посмотрела на посетителя, не желая показывать свой страх. В конце концов, у меня теперь целых две зубастых пасти, да еще магия сверху. Просто так не сдамся. Но Волков нападать не торопился. Стоял на пороге, с некоторой линцой оглядывался. Филипп Георгиевич отошел ненадолго по делам и вскоре обещал вернуться. Проинформировала я визитера на всякий случай. Соболева вызвали хвост накрутить. Нехорошо оскалился Волков. Ах да, у него же нет хвоста. Значит, придется откручивать что-то другое, нежизненно необходимое. «Голову, например. Ваш заведующий ей точно не пользуется. Так подвести собственный клан. Не будет ему житья у Соболевых, пока от вас не избавится Лиза. Так что пакуйте вещи». В конце фразы он угрожающе рыкнул, но меня не испугал. Скорее удивил, поскольку по всему выходило, что он заявился не потому, что узнал о создании нового клана. По-видимому, не только Фаина Алексеевна, Рассчитывала вернуть блудную часть клана, но и Соболев пока не устраивал скандала. «Александр Михайлович, паковать или нет мне вещи может решить только Филипп Георгиевич. Или вы хотите помочь? Так неофицерское это дело таскать баулы, урон чести». «Все шутите, Лиза. Думаете, Коля помолвку Львова разорвали, так новые у вас в кармане?» «А они разорвали?» «А то вы не видели сегодняшних газет!» «Мне, знаете ли, сегодня не до газет было!» Мило улыбнулась я и подумала, а не нужно ли дать объявление о создании клана? Пожалуй, стоит уточнить у Владимира Викентьевича. «То-то вы такая спокойная!» — оскалился он. «А ведь это не единственная новость по Львовам!» «В самом деле? И что же там за новости?» Спросила я, лишь бы не молчать. Все-таки императорская семья оставалась вне зоны моих интересов, пока не пришло время возвращать им артефакт. Покушение на Ольгу Александровну. На великую княжну? Охнула я. Да вы не волнуйтесь так, Лиза. И княжна осталась в живых, и преступника задержали. Преступника? Поручик Хомяков. Знаете такого? Волков весело оскалился и засиял зеленью глаз. А мне потребовались все силы, чтобы не свалиться в обморок. Но за раковину я на всякий случай ухватилась. — Вижу, знаете. Так вот, Лиза, судьба поручика зависит от вас. Я могу его вытащить, но, сами понимаете, не просто так. — А за артефакт? — Ставки выросли. Теперь... Он подчеркнул слово рычанием. «Мне одного артефакта мало. Мне нужен союз с рысьяными. Через вас, дорогая». Лучше бы ему был нужен союз со свиняными морскими. Там он точно ко двору. И невеста, согласна хоть сейчас под венец, даже уговаривать не надо. Отправить бы ее под плетением личины в местный храм. Волков бы точно мое плетение не разглядел. но вопрос как к этому отнесутся боги я подумаю над вашим предложением александр михайлович царственно кивнула я а пока можете быть свободны хотелось расспросить что же произошло с николаем но волков все равно не расскажет правды а видеть его не было не только желания но и сил